Часть вторая. Планета Земля мир, в который вы попали. Ключевая информация о нашем мире. Первое. В этом мире есть только люди. Потому что только они способны менять реальность. Ничего кроме людей в этом мире нет. Второе. Всё остальное нагромождение живой и мёртвой материи. Всё не имеет смысла без людей. Третье. Человек смертен, слаб, не имеет силы прямого изменения реальности, лишён связи с творцом. Четвёртое: поэтому человек всегда алчет большего, боится утраты, объединяется с себе подобными, ищет смысла. Пятое: сообща люди способны преображать реальность. Шестое: люди объединяются и действуют, когда есть идея, дающая смысл и направление действия. 7. Ощущение смысла возникает всякий раз, когда человек верит, что действия приведут его к тому, что он вожделеет. 8. Без идеи и смысла человек не способен развиваться, а может выживать, поддерживая примитивную жизнедеятельность. 9. Чтобы чего-то добиться, надо взаимодействовать с идеями и людьми. Системы ценностей земли Основная проблема в нашем мире ограниченный доступ к различным ресурсам, и в первую очередь, самым главным из них времени и человеческой жизни. Всё выстраивается относительно некой глобальной кормушки, за которую постоянно происходит явная или невидимая борьба. Большинство смыслов обитателей нашего мира сводится к получению качественной позиции возле кормушки, где тепло, светло, и безопасно. Дефицит ресурсов сформировал специфическую систему ценностей. Доминирующая система ценностей планеты Земля выглядит следующим образом. Первое. Люди выживают через объединение и использование различных ресурсов и испытывают постоянный дефицит ресурсов. Второе. Самое ценное это природные ресурсы и земля. Третье. самые ценные ресурсы невозобновляемые или безвозвратно утраченные. На ранних стадиях это подземные ископаемые, на поздних места для благоприятного проживания, чистый воздух, вода и пища. Четвёртое. Правит тот, кто имеет монопольное право на ресурсы, а также силу для защиты или приумножения этого права. Пятое. Человек возобновляемый ресурс. Поэтому жизнь человеческая не имеет никакой цены. За нефть убивают миллионы людей, но никто ради человека не перестал потреблять нефть. Шестое. Человека в массе своей это приспособление для переноски небольших тяжестей и в труднодоступные места, уничтожения ценностей, а также для добычи и создания новых ценностей. В редких случаях человек приспособление для решения проблем и создания идей. Седьмое. Поэтому человеку надо ограничивать доступ к ресурсам и платить самую малость, чтобы он мог переносить тяжести, созидать, разрушать, решать проблемы и генерировать идеи для тех, кто владеет ресурсами. Восьмое. Человеку, который не владеет ресурсами, не принадлежит ничего, даже мысли в его голове. Он уже должен самим фактом своего рождения ибо потребляет, а значит зависит от имеющих ресурсы. 9. Битва за ресурсы регламентируется специальными правилами. Именно поэтому частная собственность объявлена священной, а посягательство на чужую собственность одним из чукчейших преступлений. 10. Для того, кто получил больший контроль над собственностью и ресурсами, важно иметь правила и силы для защиты. Поэтому создаются правовые системы, армии и тому подобное. 11. Все происходящие изменения направлены на защиту собственности. Проходит путь тот, кто вступает в диалог, а не в бой. Человек земли сам по себе в одиночестве слабое существо с минимальными возможностями. Поэтому единственная сила людей в объединении. Именно поэтому действительно большие ресурсы это просто объединение людей и то, что их объединяет. Когда то, что объединяет людей, исчезает, эти громадные ресурсы также исчезают. Именно поэтому на планете есть не только прагматическая, но и альтруистическая система ценностей. В противоположном случае люди не были бы склонны к сотрудничеству, основанному не только на выгоде, но и на стремлении к добру. И между альтруистической и прагматической системами ценностей происходит вся жизнь людей, ибо не хлебом единым жив человек. Всегда есть конфликт между сотрудничеством и конкуренцией. Как устроена местная цивилизация? Система каст. Дефицит ресурсов, доминирующая система ценностей и необходимость в объединении привели к тому, что мир земли напоминает огромную пирамиду, где один уровень или каста стоит над другим. Сложно, а точнее почти невозможно, переместиться в высшие касты пирамиды, минуя какой-либо промежуточный уровень. Дорога пролегает по кастам мира каждое из которых подобно стране, населённой специфическими жителями и имеющей свои законы. В каждой касте находятся люди, они отличаются только одним признаком отношением к праву на собственность или ресурсы, а также к людям. Те, кто находится в низших кастах, не имеют реальных прав, поэтому они должны постоянно работать на тех, кто пребывает в высших кастах. как гласит древняя римская поговорка, для своих всё, а для врагов закон. Смыслом и целью для человека является лишь перемещение из низких каст в верхние касты. Не ради жажды власти и амбиций это мотивационные химеры. Всё проще. Только в высших кастах человек обретёт достаточно свободы, чтобы реализовать свои, не то что самые амбициозные, опросто элементарные планы. Чем выше каста, тем больше власти и силы для управления своей судьбой, тем большими ресурсами человек может управлять. Иногда люди задают вопрос: "Что если мне не нужно власти?" Хороший вопрос. Большинство людей не понимают, что такое истинная власть. Они думают, что это управление судьбами миллионов. Но это заблуждение. Истинная власть это возможность управлять хотя бы только одной судьбой своей. Пока вы не стали хозяином своей судьбы, вы будете жить в мире, построенном по чужим правилам, об о том уже находитесь под чьей-то властью. Вы будете служить чужим целям. Даже ваши желания не ваши, а в подавляющем большинстве случаев навязаны хитрой пропагандой, маркетингом, традициями и ложными предубеждениями. Возможно, вы этого не знаете, но общество интенсивно внушает вам, какие желания хороши, а какие нет. Поэтому только для того, чтобы осознанно над чего-то желать, надо быть уверенным, что у вас нет больше лапши на ушах. Касты планеты Земля. Таблица. Высшие касты высший класс. Первые властители, лорды, правители. Владеют всеми ресурсами мира через возможность устанавливать и обеспечивать правила этого мира, решают кадровые вопросы. Второе жрецы обосновывают легитимность властотелей, владеют тем, что им разрешили властотели. Третье силовики обеспечивают силовую опору власти против внешних и внутренних угроз, владеют тем, что им разрешили властотели. Четвёртое. Олигархи и магнаты. Владеют и управляют крупными деньгами и крупным бизнесом мира. Владеют тем, что им разрешили властители. Пятое. Бизнесмены. Владеют и управляют средним бизнесом, обеспечивают занятость и пропитание населения. Владеют тем, что им разрешили властители и высшие касты. Шестое. Топ-менеджеры. Управляют крупными предприятиями от имени их владельцев и властителей. Владеют тем, что им разрешили властители и высшие касты. Седьмое рантье. Владеют и управляют собственностью, которая приносит им доход. Владеют тем, что им разрешили властители и высшие касты. Средние касты средний класс. Восьмое предприниматели и свободные агенты. Владеют и управляют малым бизнесом, обеспечивают занятость и пропитание населения, создают ценность. владеют тем, что им разрешили властители и высшие касты. Девятое. Профессионалы обеспечивают профессиональное решение тысяч прикладных задач в различных областях, создают ценность, финансово независимы, владеют тем, что им разрешили властители и высшие касты. Арабские касты, низший класс. Десятое. Чиновники. управляют подразделениями или предприятиями от имени их высших управленцев, составляют кадровый резерв, ничем не владеют. 11. Жандармы обеспечивают поддержание статусного и устрашения, ничем не владеют. Антиподы рабов, не работают, не создают ценности. 12. Рабы обеспечивают профессиональное решение и исполнение тысяч задач в различных областях. работают, создают ценность, финансово зависимы, ничем не владеют антиподы жандармов. 13-е издевницы. Ничего не делают, получают пенсию или поддержку от государства, создают электорат, сидят на шее у кормильцев, не создают ценность, ничем не владеют. Неприкасаемые 14-е. Неприкасаемые, побираются, не создают ценность, ничем не владеют. 15 преступники отбирают или воруют ценности у всех остальных, не создают ценность, ничем не владеют. Каждая каста подобна стране. И как каждая уважающая себя и свой суверенитет страна имеет границы, так же и касты имеют межкастовые барьеры. У каждой касты своя доля, свой удел, свои понятия, свои слабые и сильные стороны, принимая которые приходится расплачиваться за слабости. У каждой касты свои угрозы и возможности. Каждая каста живёт по своим неписаным понятиям. Каста определяет уровень возможностей. Смысл жизни людей на планете Земля. Принадлежность человека к касте однозначно определяет его социальный статус и финансовое положение в обществе. Поэтому первый важный вывод. Если для вас понятие успешности и ваших целей связано с достижением определённого социально-профессионального и финансового статуса, то это означает, что вы неизбежно окажетесь в соответствующей касте. Определённая каста даёт определённые возможности, что неразрывно связано с физическими и творческими аспектами вашей жизни. Это не говорит о том, что деньги главное, Но многие цели достигаются легче при наличии более высокого социального и финансового положения. Классическая ошибка, впрочем, состоит в том, чтобы стремиться к какому-либо положению. Стремление к статусу и деньгам не даёт ни того, ни другого. Каста это следствие вашего пути, а не цель. Любой человек принадлежит к какой-то касте и подвержен всем её ограничениям. минусом, плюсом и возможностям. Вы не можете сделать больше, чем позволено в вашей касте. Это не определяется правилами касты, их не существует. Пребывание в каждой касте имеет свои сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Более подробно об этом для каждой касты можно прочитать в приложениях. Каста определяет уровень возможностей. Вы не можете сделать больше, чем позволяет ваш уровень возможностей. Хотите делать больше? Приобретайте новые возможности. Каждая каста определяется прежде всего объёмом возможностей, и чем выше уровень, тем выше уровень возможностей, хотя выше и их цена. Каждая каста определяет уровень вашей личной свободы в принятии решений о ценах. Каждая каста задаёт свой уровень финансового обеспечения стабильности и рисков. Однако, главные отличия различных каст не столько в финансовом уровне, сколько в уровне возможностей для самореализации и притворения в жизнь самых амбициозных планов. Эти возможности зависят не только от ресурсов, которыми вы располагаете, но и от ограничений, которые существуют в каждой касте. Когда вы находитесь в низшей касте, это означает, что вы живёте не в очень хорошем месте, в тесной квартире с минимальным количеством удобств, часто съёмной. У вас низкокачественная, дешёвая пища. У вас мало времени и постоянный стресс на работе. Это повышает вероятность заболеваний, а возможности медицинского обслуживания при этом минимальные. Получается замкнутый круг. Наличие ограничений отсутствие возможностей провоцируют нарастание проблем со здоровьем, которые вы также не в состоянии адекватно решить. И наоборот, в высших кастах вы в состоянии достигать любых целей и решать практически любые проблемы. Данная схема позволяет связать качество жизни с примерным уровнем доходов каждой касты. Вы можете выписать все ваши потребности, касательно жилья, здоровья, перемещений, досуга и тому подобное, а потом оценить это в форме капитальных и текущих затрат. И тут же получите некую сумму, согласно которой вы поймёте, в какой касте вы должны находиться, чтобы достигнуть приемлемого для вас качества жизни. Затем сравните необходимый доход с текущим, и для вас сразу станет очевидна разница. Вывод прост. Если вы никогда не сможете перебраться в нужную касту, вы никогда не сможете достигнуть требуемого уровня возможностей, никогда, а также определённого уровня потребления. Если вы хотите власти над своей судьбой, нормального качества жизни, творческой самореализации, то вы должны, как минимум, выбраться из арабских каст, в которых пребывает большинство людей. Пребывание в соответствующей касте в этом мире определяется исключительно уровнем дохода и социальным положением. Эти вещи взаимосвязаны. Чем выше социальное положение, тем больше возможностей для получения дохода. Верно и обратное. Чем больше доход, тем проще получить значительное социальное положение. Все люди на этой планете имеют какие-то доходы, но ключевое отличие природе доходов для разных каст. Отличие природы доходов разных каст. Есть три ключевые касты: высшая, средняя и низшая. Они отличаются не только по уровню дохода, но и по природе этих самых доходов. Природа доходов низших каст. Представители низших каст продают своё время и способность решать профессиональные задачи. И главное отличие они работают на работодателя. Они получают зарплату, которую определяет работодатель, иными словами, они находятся на рынке покупателя. Работодатель покупает, нанимает работника и платит ему не больше средней ставки по рынку. Этой зарплаты хватает ровно для того, чтобы обеспечить себе качество жизни арабской касты. Рабобы зависимы от наличия работы и постоянного денежного потока. Если входящий денежный поток прекращается, то высокая вероятность, что их положение значительно ухудшится. Рабобы имеют незначительный доход, поэтому им трудно формировать резервы, а значит быть независимыми. Природа доходов средних каст. Представители средних профессиональных каст продают не только время, и способности решать профессиональные задачи, ну и свою репутацию. Репутация создаёт дополнительную добавленную стоимость, которая позволяет брать существенную надбавку к цене работы. К тому же, профессионалы работают на рынке продавца и имеют возможность выбирать покупателя, проект и работодателя. Повышенный доход позволяет улучшать качество жизни, привлекать помощников, И накапливать финансовые резервы. Таким образом, уровень независимости представителей средних каст существенно выше. Тем не менее, деятельность представителей средних каст имеет один важный недостаток. Доход зависит от ежедневной работы. Если представитель средних каст прекратит работать, он перестанет получать доход. Это серьёзное ограничение. Вы не сможете зарабатывать денег больше, чем можете работать. Каким бы дорогостоящим специалистом вы ни были, в ваших сутках только 24 часа. Тем не менее, высшие представители этих каст могут получать баснословные гонорары, которые позволяют им одновременно находиться в касте рантье. Природа доходов высших каст Таким образом, мы подходим к ключевому признаку представителей высших каст. Они не только работают на себя, но также дают работать другим. На них работают люди и деньги. Это даёт качественный скачок возможностей. Ваш доход не ограничен, если вы можете нанять неограниченное количество людей. Единственное ограничение вашего дохода это ограничение спроса на ваш продукт или услуги. Серьёзным дополнением к высшей касты является наличие пассивного дохода, который сам себя капитализирует. Текущий доход настолько превышает текущие расходы, что есть возможность не только формировать резерв, но и инвестировать его с целью приумножения. При достаточном объёме денег доходы от инвестирования могут оказаться даже выше доходов от основной деятельности. В результате представители высших каст владеют системой получения и воспроизводства дохода. Наличие дохода более не зависит от личных усилий. Представитель высшей касты может заниматься чем угодно, но он всё равно будет иметь увеличивающиеся потоки дохода и возможностей. Представители низших каст работают, но все усилия уходят только на поддержание унылого бытия. Их возможности никак не растут. Представители средних каст поддерживают высокий уровень жизни, но рост их возможностей ограничен временем их индивидуального труда. Представители высших каст имеют исключительный образ жизни и неограниченные возможности для роста, причём темп роста возможностей также увеличивается. Это важнейший тезис, который говорит: если вы хотите чего-то действительно достичь в жизни, вам необходимо дотянуться до высших каст. Только там уровень ваших возможностей будет увеличиваться и перестанет зависеть от вашего личного времени. Источники дохода и важность собственного дела. Вы можете найти клад, кошелёк или что-то бесхозное и ценное. Вы можете воровать, грабить или добывать обманом. За вас может кто-то платить, вас может кто-то содержать. Вы можете выпросить деньги, вы можете брать в долг, вы можете что-то продавать, вы можете владеть делом, которое вас кормит. Вы можете отказаться от потребления и идти путём снижения потребностей. Но все эти источники, кроме одного, имеют одни и те же недостатки. Таблица. Источники дохода и важность собственного дела. Скрытые недостатки и ловушки. Найти клад, кошелёк, что-то бесхозное и ценное. Вы потеряете их, так как то, что легко достаётся, не ценится. Нахождение клада случайный процесс, поэтому вы не можете рассчитывать и планировать. Деньги заканчиваются. Внешнее достоинство. Деньги достаются легко и без труда. Не нужно самому ничего придумывать. Скрытые недостатки и ловушки э воровать, грабить или добывать деньги обманом. Требует решительности, специфического криминального мастерства и даже готовности убивать. Несёт существенные риски. Если поймали, отдать востока рад больше. Деньги заканчиваются. достоинство. Не нужно работать на дядю, легко достаётся. Не нужно самому ничего придумывать. За вас может кто-то платить, вас может кто-то содержать. Достоинство. Платит только тот, кто бескорыстно любит вас, не требуя ничего взамен, как правило, родители, опекуны или супруги. Требует послушания, а лишает свободы. Деньги заканчиваются, когда человека растают или связь с источником денег по какой-то причине разрываются достоинство не нужно работать учиться самому что-то придумывать легко достаётся достаточно быть чьим-то ребёнком родственником возлюбленным выпросить деньги ловушки трудно выпросить зачастую приходится унижаться деньги заканчиваются нужно постоянно просить достоинство не нужно работать учиться не нужно самому ничего придумывать брать в долг, ловушки. Нужно отдавать, надо склоняться. Деньги заканчиваются, нужно постоянно брать в долг. Можно попасть в кабалу. Достоинство легко достаётся, не нужно самому ничего придумывать. Продавать. Ловушки. Надо постоянно работать. Надо либо брать, либо создавать продукт. Деньги кончаются, надо всё время торговать. Надо угождать покупателям, надо добывать оборотный капитал. Надо знать рынок, что продаётся. Нужно владеть искусством продаж. Достоинство. Практически всегда можно иметь минимальную выручку. Владеть делом, которое вас кормит. Достоинство. Нужно придумать ловушки, нужно придумать дело или купить его, или вложить в него деньги. Нужно присматривать, чтобы не отняли и не воровали. Нужно найти деньги и людей. Нужно найти ресурсы, нужно найти рынки сбыта, нужно следить за конкурентами. Достоинство. Деньги не заканчиваются, а только растут. Вы хозяин своей судьбы. Главный недостаток всех вариантов, где вы не вкладываете в дело, которое приносит вам прибыль, то, что деньги, как всё на свете, кончаются, и вам надо начинать цикл заново, включая все недостатки и риски. Нормально или поздно здоровье уходит, и у вас появ... появится большая проблема, если вы не скопили денег на тот период, когда не сможете больше работать или не создали собственное дело. Исключения составляют топ-менеджеры с крупными опционами, и позже мы поговорим об этом. Своё дело создать трудно. Это всё равно, что создать мир, но оно того стоит. Ничто другое не сможет заменить ощущение, когда имеешь созданное своими руками и головой творение, способное кормить и защищать своего творца. Что же это может быть? Список очень небольшой. Первое произведение искусства или науки, которые могут переиздаваться и тиражироваться, а именно книги, музыка, фильмы, изобретения, открытия, методики. Это путь художника и учёного. Почему многие выбирают этот путь? Творчество доставляет наслаждение, можно погружаться в его пучину, воспарять в высшие сферы, и не нужно много общаться с людьми, учиться искусству торговли и власти, бороться за активы. Достаточно создать что-то гениальное, что захватит сердца людей, и что можно тиражировать и лицензировать. Такой путь привлекает многих, так как обещает славу и деньги. Однако конкуренция очень сильна, ведь чтобы идти по этому пути, нужно совсем немного: талант и упорство. Но недостаточно создать что-то гениальное, необходимо уметь продать это. Второе земля и недвижимость. Судно, чистота вещания, права на что-либо. Всё, что угодно, что принадлежит тебе и может приносить аренту. Это путь лендлорда. Чтобы это иметь, нужно это построить, купить, получить в наследство или отнять. Очень привлекательное дело, но без денег и отваги в него не войти. Чтобы строить такое дело, нужны время и доступ к большим деньгам и связям. Третье дело бизнес-система людей, которые что-то производят, продают, оказывают услуги и зарабатывают прибыль. А вы, как акционер имеете права на часть этой прибыли через владение акциями. Это путь бизнесмена. Многие пытаются идти этим путём, так как по большому счёту для него нужна только проницательность, чтобы увидеть то, что нужно людям и за что они готовы платить. Те 5%, которые принадлежат к высшим кастам, имеют своё дело, а либо один из трёх его видов, которые здесь перечислены, либо сразу несколько. Поэтому, если вы хотите оказаться на верхнем уровне иерархии, то ваша основная задача в конечном итоге иметь своё дело, которое вы создадите или купите своим трудом или трудом тех, кого вы привлекли к этой задаче, или долю в чём-то деле, денежном потоке. Если же вы не желаете иметь собственное дело, то рано или поздно опять окажетесь в низших кастах, даже если до этого у вас было много денег. Это касается творческих личностей, спортсменов и удачливых торговцев. Эти люди получают огромные деньги, но если у них не хватает ума купить на них долю в каком-то деле, то они обречены. Также им будет нечего передать детям, так как дело можно завещать, а личное мастерство нет. Если это только оно, не перейдёт им генетически. Таким образом, представленные здесь стратегии В первую очередь предназначена тем, кто понимает и принимает постулат, что конечная цель в социально-финансовом плане иметь своё дело или долю в нём для получения пассивного или активного дохода. Если вы реализуете эту цель, то она в свою очередь даст вам возможность воплотить в жизнь огромное количество ваших амбициозных планов, на которые у вас сейчас нет денег и времени. Обратите внимание, что тезис о необходимости иметь дело или хотя бы пассивный доход актуален и для наёмных высших управленцев, и для селовиков. С финансовой точки зрения, результатом их карьеры является опцион на долю акций в успешной компании, а также значительная пенсия от той же самой компании. Здесь я хочу сделать замечание. Множество людей Особенно молодые говорят: "Мне это не нужно, я профессионал, я и так неплохо живу". Они говорят так по молодости и не чувствуют присутствия рядом самого терпеливого поративника с огромным опытом. А его имя Время. При этом я хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что создание собственного дела или участие в чём-то единственное и важнейшее из существующих целей и смыслов в жизни. Вы хотите миллионы вещей и у вас миллионы идей. Прекрасно, но я напоминаю, что мы живём на этой планете и обязаны нести расходы, связанные с этим. Такова реальность этого мира. А если вы имеете собственное дело или даже источник дохода, который не требует вашей полной вовлечённости, то это просто означает, что вы хозяин собственного времени. остало быть можете употребить его на реализацию всего чего угодно. Если же вы не хозяин собственного времени, то вы просто раб необходимости, и даже если ваше сознание полно идей, то вы почти не имеете шансов реализовать их. Поэтому прежде чем вопить о своих желаниях и идеях, станьте свободным и обеспечьте себя возможностями, а тому, как это сделать, и посвящена эта книга. Итак, мы сформулировали промежуточную цель своё дело и в перспективе пассивный доход. Достижение этой цели переместит вас в касту с большими возможностями и позволит реализовать любые более смелые планы. Именно поэтому создание собственного дела промежуточная цель. Раз определена точка на карте, где мы должны быть, и мы знаем точку, где сейчас находимся, то мы можем выбрать стратегию, путь или пути, которые приведут нас к цели, используемые средства и понять в конечном итоге, какие нам нужны ресурсы.